Глава 60 Санкт-Петербург. Сагамор приехал из Женевы в Вербье. Для начала он припарковался у отделения муниципальной полиции. «Вы гоняетесь за призраком», — заявил ему начальник, пухлый мужичок с копной седых волос, напоминавших, что ему недолго осталось до пенсии. «Почему?» — спросил Сагамор. Сол Львович умер много лет назад. Я понимаю, мне любопытно, каким он был. Вы сказали мне по телефону, что знали его. В нашей деревне лейтенант все друг друга знают. Сол Львович был милым и симпатичным человеком и пользовался всеобщим уважением. Но он давно умер. Зачем он вам понадобился? Я пытаюсь выяснить, имеет ли он какое-то отношение к убийству Жан-Бенедикта Хансена. Начальник муниципальной полиции озадаченно взглянул на Сагамора. — К убийству в паласе Вербье? — спросил он. — Да. В ходе следствия всплыло кольцо, принадлежавшее, судя по всему, Солу Львовичу. — Солу Львовичу? Но он умер лет десять назад, не меньше. Четырнадцать поправил его Сагамор. — Вам же известно, что его сын, какая-то шишка в Эвезнер-банке, находился в отеле в ночь убийства? — Известно, — кивнул Сагамор. — Именно по этой причине я и приехал. Сагамор был уверен, что кольцо, найденное в кабинете Львовича, как-то связано с этим делом. Кристина так не считала. Накануне они долго спорили. В ящике письменного стола Льва Львовича нашли кольцо, принадлежавшее его отцу. «Это никакая не улика против него», — возражала она. «Оно было завернуто в носовой платок Тарнагола. Тарнагол, как утверждает Макер Эвезнер, носил это кольцо на цепочке в виде кулона». «А что, если Макер лжет?» — спросила Кристина. Сагамор заметил, что тем более им следует докопаться до истины. Либо Макер говорит правду, и тогда Львович замешан в преступлении, либо он врет, и тогда подозрение падает на него самого. Понимая, что шеф местной полиции вряд ли может быть ему полезен, Сагамор сказал, что пойдет в палас допросить директора. «Я с вами!» — воскликнул шеф обрадовавшись возможности поучаствовать хотя бы косвенно в расследовании убийства и отвлечься немного от борьбы с нарушителями правил парковки. Месье Рос распорядился принести в его кабинет кофе для полицейских. «Сол левович переспросил он. — «Я хорошо его знал. Очень ценный сотрудник. Я познакомился с ним в Базеле, когда он работал в баре Труаруа. Я предложил ему перейти вместе с сыном на службу в Палас, и они поселились в Вербье». Лев до того, как перешел в банк, тоже служил у меня. Весьма способный юноша. «Какую должность занимал Сол Львович?» — спросил Сагамор. «Он проверял качество сервиса», — пояснил Рос. «Сол, если угодно, был моими глазами. В этом ему не было равных. Ничто от него не ускользало. Если я не ошибаюсь, он когда-то был актером. Не ошибаетесь». Сол долго пытался сделать карьеру на этом поприще, но безуспешно. Поэтому он отказался от творческих планов ради, скажем так, более стабильного заработка. Я связался с бывшим коллегой Соло Львовича, они общались в Труаруа. левович по его словам, признался, что его наняли в Палас-Вербье, чтобы он, применив на практике свои актерские таланты, придумывал разных персонажей и, изображая подставных клиентов, докладывал дирекции о проступках и небрежности персонала. Месье Рос подавил смешок. «Ну, у вас и фантазии, лейтенант. Я владелец отеля, а не цирка». Сагамор решил не упорствовать. «А что за человек был, Сол Львович?» Месье Рос нахмурился, явно не улавливая смысл этого допроса. «Он был дружелюбным, трудолюбивым и честным. Я не совсем понимаю, к чему вы клоните, лейтенант». Сагамор показал Розу кольцо. «Вы узнаете его?» «Нет, а должен Это кольцо принадлежало Солу Львовичу. Где вы его нашли? Неважно. Ответ его прозвучал довольно резко, и Рос понял, что тут что-то не так. Однако он не стал ничего выяснять. Я могу чем-нибудь еще быть вам полезен? Пока ничем. Вот моя визитная карточка. Если что-нибудь вспомните, позвоните мне. Что вспомню, спросил тот, слегка растерявшись. Что-нибудь о Соле Львовича? Сагамор начальник местной полиции вышли из паласа. Из окна своего кабинета Эдмон Рос смотрел, как они садятся в машину. «Итак, то знаменитое кольцо снова всплыло на поверхность», — подумал он. «Из-за этого кольца Лев и Сол разругались в пух и прах и только испортили себе то долгое время, что им еще оставалось провести вместе». Пятнадцать лет назад. В конце января месье Рос и Сол левович сидели в отдельном зальчике ресторана «Альпина». Вдруг дверь открылась и вошел Тарнагол. Он захлопнул ее за собой для конспирации, расстегнул рубашку, подцепил краешки силиконового лица и, скатав его, превратился в льва. Рос и Сол рассмеялись. Лев сел к ним за столик и Рос налил ему шампанского. «Что празднуем?» — спросил он. «Ты сказал, у тебя прекрасные новости?» «Победу!» — объявил лев. В среду сеньор Тарнагол впервые заседал в совете банка. Они похлопали ему. Сол буквально лопался от гордости. «Ученик превзошел учителя», — воскликнул он. «Никто ни о чем не догадался?» — спросил Рос. «Никто. Видели бы вы, как бесился Абель Эвезнер. Он заявил, что нанял адвокатов и будет оспаривать передачу акций. Будь осторожен, как бы чего ни вышло», — предостерег его Сол. «Не волнуйтесь», — успокоил их лев. «Я просто хотел проверить, как далеко смогу зайти». Мне удалось поучаствовать в заседании совета, но шутка затянулась. Я все обдумал, я верну акции Макеру или перепродам задорого. Потом Тарнагол исчезнет навсегда. Его собеседники кивнули, обрадовавшись, что Лев решил положить конец этому розыгрышу, пока его не разоблачили. «Но все-таки я поражаюсь», — сказал Сол, восхищенно глядя на сына, «что тебе удалось выцегонить у Макера акции. Уму непостижимо». Это ли не доказательство, что ты великий актер? Как, черт возьми, у тебя это получилось? Расскажи. Я обменял их на кольцо, признался Лев. Какое кольцо? Спросил Сол, внезапно нахмурившись. Мамина. Сол побледнел. На кольцо твоей матери? Ты отдал маме на кольцо Макеру Эвезнеру? Ты всегда говорил мне, что это не настоящий сапфир, и оно гроша ломаного не стоит. Оно дорого, как воспоминание. Банкир несчастный, взорвался Сол. «В кого ты превратился? Ему цены нет, а ты просто материалист, помешанный на деньгах». «Нет, ну, папа, ты же сам этого хотел». воцарилась мертвая тишина. Сол трясся от ярости. В припадке гнева он так ударил кулаками по столу, что опрокинул бокал. «Чего я хотел, черт побери? Чтобы ты продал единственную реликвию, оставшуюся тебе от матери? Нет, чтобы я стал актером. Я взял на себя твою роль и даже раскрутил ее». «Разве я не достиг высочайшего мастерства в этом амплуа? Воплотил идею в жизнь, так сказать? Ты сделал это ради денег, негодовал Сол. Чтобы захватить власть в банке? Да нет же! Чтобы доказать тебе, что мы династия, что я тоже актер!» «Замолчи!» — крикнул Сол. «Слышать ничего не хочу. Сын, которого я воспитал, никогда бы так не поступил. Уходи, Лев, ступай в свой банк. Считай денежки, живи презренной жизнью банкира». Пока лейтенант ездил в Вербье, Кристина, взяв в банке отгул, отправилась в отель «Деберг». С тех пор, как в деле возникло кольцо, Сагамор, судя по всему, склонялся к мысли, что преступник Львович. Подойдя к администратору, она одарила его самой своей обольстительной улыбкой, предпочитая не показывать полицейское удостоверение, чтобы не засветиться. «Здравствуйте, месье, я секретарь Льва Львовича, он долгое время занимал люкс в вашем отеле». Администратор кивнул, давая понять, что знает, о ком речь. «Чем я могу вам помочь, мадам? Меня интересует номер, который месье Львович недавно освободил. Похоже, он забрал не все свои вещи. Чего не хватает? Папок с разными бумагами. Скорее всего, они валяются в каком-нибудь ящике. Вы не возражаете, если я зайду проверю? Месье Львович был бы очень вам признателен. Это невозможно, его номер сейчас занят. Но я спрошу у коллег». «Если горничные что-то и нашли, то наверняка отложили для него. Даже странно, что мы сразу все не отослали лично месье левовичу Администратор позвонил, чтобы задать вопрос старшей горничной. Кристина чертыхнулась про себя. После краткого разговора он объявил. «В номере месье Львовича после его отъезда ничего найдено не было. Все его вещи забрали перевозчики». о «Перевозчики», — подумала Кристина, — «это зацепка». «Большое спасибо», — сказала она. «Я немедленно с ними свяжусь. У вас, случайно, не сохранилось название компании? У меня вся информация в офисе, но мне не хочется туда возвращаться и терять драгоценное время. Спросите консьержа. Он этим занимался». Кристина ждала в баре отеля, пока консьерж искал в компьютере свою переписку с фирмой перевозчиков. Вскоре он подошел и положил перед ней лист бумаги. «Я вам все записал». Кристина поблагодарила его и тут же взяла мобильник, чтобы позвонить им. Помощница управляющего сообщила ей все имеющиеся у нее сведения. Кристина набрала тогда номер Сагамора. «Филипп, ты где?» «Возвращаюсь из Вербье. Скоро сверну в Мартиньи. Так вот, держись крепче за руль, у меня хорошие новости». Два часа спустя машина Сагамора остановилась у большого складского помещения в промышленной зоне Каружа. Сюда, по указанию клиента, свезли все его личные вещи из отеля деберг Берг». Взглянув на полицейские жетоны Сагомора и Кристины, начальник склада отвел их в бокс, арендованный Львовичем. В тусклом свете лампочки, свисавшей с потолка, громоздились оставленные им вещи. «Это же мебель», — сразу заметила Кристина, а в транспортной фирме уверяют, что перевезли из отеля только ящики. Сагомор посветил фонариком Тут были свалены без разбора столы, лампы, ковры, а главное – синие бархатные диваны. Эти предметы соответствуют описанию гостиной в особняке Торнагола, составленному со слов Макера Эвезна, рассказал Сагамор. В углу он разглядел старые афиши в рамках с анонсами спектаклей Солу Львовича. Рядом с ними на столике эпохи Людовика XVI лежал большой альбом в кожаном переплете. Пролистав пожелтевшие от времени страницы, он обнаружил множество эскизов разных персонажей, которым были предпосланы подробные аннотации. Вскоре он наткнулся на образ сеньора Тарнагола. «Кажется, я кое-что нашел», — сказал он Кристине. «Я тоже», — отозвалась она. «Посвяти здесь, пожалуйста». Сагамор подошел к Кристине и направил луч фонаря на картину, водруженную на два стула. Они сразу догадались, что это. Знаменитый вид Санкт-Петербурга, о котором рассказывал Маккер, ахнула Кристина. Они поняли, что шли по ложному пути и что на самом деле в роли Тарнагола долгие годы выступал Лев левович